Глава 77. Ну, тогда вы задержаны, господин премьер-министр, произнес Нордман. Поедемте со мной. Вильям! воскликнула я, взявшись за борта камзола мужа, Что ты делаешь? Зачем наговариваешь на себя? Никуда его отпускать не собиралась. Ничего, Кейтлин, сейчас во всем разберутся, проговорил он, склонившись ушком. Поеду с ними побеседую, пусть лучше я, чем ты. Никогда не допущу, чтобы тебя куда-то везли и сажали за решетку. Вдруг ты беременна. Не волнуйся, все будет хорошо. Я сейчас свяжусь со своим адвокатом, он все уладит. Я поверила Вильему и позволила ему покинуть дом вместе с полисменами. Мы все вышли во двор. Это ваш экипаж? спросил Нордман, указывая на большую черную карету герцога у крыльца усадьбы. Мой. Ван Дрейк мрачно поморщился, как будто чувствуя что-то нехорошее. Обыскать, приказал Нордман. Сердце пронзило испугом. Там же сейф, а вдруг найдут статью. Но экипаж-то тут при чем, идите прочь выкрикнула я, обогнав полисменов, направляющихся к карете. «Кейтлин, ступай в дом», — строго сказал герцог. «Но разве я могла сидеть, сложа руки, когда мужу грозит тюрьма?» «Леди Кейтлин, лорд Ван Дрейк обвиняется в связях с косизменником», — ответил Нордман. «А значит, все его вещи положены обыскать. Уж извините, таков порядок». «Вы бы лучше занялись поисками Ферригана, чем обыскивать невиновных людей», — возразила я. «Этим мы тоже заняты, леди Кейтлин. Вся полиция округа на ушах». «Приставить кусать усадьбе Перри охрану», — приказал Нортман своим людям. «Вдруг Ферриган заявится. «Побольше охраны приставьте», — сказал Ван Дрейк. «Моих людей оказалось недостаточно. Уволю всех к чертям». Полисмены влезли в карету герцога и начали рыться. «Тут сейф капитан», — донеслось из салона. «Ломайте замок. Мы кое-что нашли». Полисмен вынес рамку с набранной статьей, где содержалась ужасная клевета против герцога. «Теперь это конец». Нордман увез моего мужа, а я срочно бросилась звонить леди Элеоноре, просить ее о встрече с королевой, только бы помочь Вильяму. Элеонора обещала все выяснить и сразу же выехать ко мне. Ей не понравился мой нервный и срывающийся голос, а увещевание, что со мной мистер Хантер и граф Латоль, которые меня поддерживают, она не восприняла. Я завернулась в плед, усевшись на диване и принялась ждать. Больше ничего не оставалось. Как я уже сказала, мистер Хантер и граф Латоль были со мной и подбадривали». Позже пришла Люсила и тетя Марта. Тетя сделала нам чай. А потом раздался звонок от королевы. «Кейтлин?» произнесла она низким грудным голосом. «Да, Ваше Величество, это я. У меня во рту пересохло от волнения. Ваше Величество, Вильям не виновен. Часы не его. Он оклеветал себя, только чтобы меня не увезли в отделение. А рамка со статьей? Тише, дитя. Тише. Ты сейчас можешь наговорить мне лишнего, что адвокат Вандрейка говорить бы не посоветовал. Я хотела поговорить с тобой как частное лицо. «Я знаю, в каком ты сейчас волнении, милая. Обещаю, что мы во всем разберемся с особой тщательностью. Я не могу поверить, что Вильям связан с заговорщиками и даже хотела требовать отпустить его под подписку о невыезде, пока следствие разбирается, но твой муж упорно утверждает обратное». «В смысле утверждает обратное? Это невозможно!» «Он утверждает, что виновен. Вильям много сделал для страны и очень дорог мне. Я обязательно во всем разберусь. Держись, Кэтлин, будем на связи. Спасибо, Ваше Величество». Прошло несколько томительных часов. На улице раздалось лошадиное ржание, и на пороге появилась леди Элеонора. «Кейтлин, деточка!» воскликнула наставница, бросившись навстречу и раскрывая руки для объятий. «Мне жаль, мне так жаль!» Элеонора прижала меня к груди и поцеловала в лоб, всхлипнула. «Вы плачете?» «Да, потому что мне и правда невыносимо жаль. Мне сказали, что возможно, Ван Дрейк получил послание, и поэтому сказал, что признает всю вину. Какое это послание? На него налетел мальчик, когда он с полисменами входил в полицейское управление. Но Вильям отрицает. Я должна с ним поговорить. К нему пустили только адвокаты и больше ни с кем разговаривать не разрешают. Совсем. Как раз, чтобы не допускать больше вот таких вот тайных посланий. И его уже сняли с должности премьер-министра. Ведь это скандал. Что же мне делать? Я не могу же сидеть и ждать. Нужно ждать, Кейтлин. Ничего не остается. Элеонора взяла меня за руку. Не волнуйся. Дело на столе у лорда Сатерана. Он честный. «Он закон королевства и обязательно во всем разберется. Через час к нам приехали еще гости. Двое видных мужчин, обоих из которых я прежде уже встречала. Это были наглый нотариус, который подписывал купчу на усадьбу, и таинственный господин, выдавший мне когда-то золотой чек на 500 тысяч крон. У обоих в руках были кожаные чемоданчики, по видимости, с документами. Я Бертран Лагру, адвокат Вильяма, представился тот, который дал мне когда-то чек. Мы с нотариусом Перье прибыли с особым поручением от лорда Вандрейка. Я только что от него. Входите. Что же вам поручил мой муж?